Глава вторая. Проснулась я на широченной кровати. От того, что в глаза светило солнце, а вокруг пели птицы. На поверку оказалось, что птичка всего одна. Мелкая, с ярким разноцветным оперением, но очень голосистая. Нет, пела она красиво. Но зачем делать это, сидя на моей постели? Так, стоп. Постель не моя. И комната тоже. «Птица подавно не моя, сроду я не заводила домашних животных, слишком много работаю». Да и эта птичка оказалась не домашней. Взлетев с постели, не переставая, впрочем, испускать переливчатые трели, она выпорхнула в открытое окно. За окном виднелось ярко-голубое небо и... Море? Ох! И средневековый замок! Надо срочно все рассмотреть!» Подскочив в кровати, я запуталась в длинном подоле белого сарафана, в который была одета. До вершения чуть не упало, запнувшись о чемодан. Розовый со знакомым фиолетовым кристаллом в центре. Хорошенько выругавшись, я уселась обратно на кровать. Рядом с чемоданом обнаружились туфли, белые лодочки. Высокой девушке бывает непросто подобрать обувь. У меня, к примеру, рост метр семьдесят восемь и соответствующие 41 размер ноги. Эти туфли выглядели вполне подходящими. Но вот ведь не задача. Они мало того, что были на каблуках, так еще и тоже не мои. Как я здесь оказалась? И кто меня переодел? Накатила паника. Последнее, что я помню, это странный клиент в офисе и розовый чемодан на моем столе. Меня похитили и чем-то накачали? Клиент с необычным именем что-то вещал про отдых, который я никогда не забуду. А еще про шикарный отель на море. Окружающий интерьер, согласно, вполне подходит под это описание. Все тут. И мебель из натурального дерева, в классическом стиле, светло-бежевых тонов, и постельное белье, гордины, и обивка прикроватных тумбочек из ткани высочайшего качества, и даже зеркало в изящной золоченой раме. Все буквально кричало о роскоши и дороговизне. Если это номер в отеле, то уровни президентский люкс не ниже. К слову, проживание здесь за сутки должно стоить, как мой месячный заработок. А я женщина не бедная. Есть у меня и накопления. Но спускать их на отдых, который я даже не планировала, было бы верхом глупости. Поэтому надо срочно выяснить, за чей счет банкет. И главное, как я здесь оказалась. Провал в памяти пугал, радовало одно. Чувствовала я себя хорошо. То есть ни слабости, ни больной головы, ни каких-то других последствий интоксикации в организме не ощущалось. «Есть тут кто-нибудь?» – громко спросила я, поднимаясь с кровати. Ответом мне была тишина. Взглянув в окно, я полюбовалась на синее море, голубое небо, горы, образующие бухту и замок из белого камня со множеством башен вдалеке. Людей не было видно. Ни в прибрежной зоне, ни на зубчатых башнях, где, по идее, должно быть полно туристов и отдыхающих. Ладно, пойдем искать. Из окна я увидела террасу, судя по всему, из соседней комнаты. Там имелся стол и два плетеных кресла с подушками. Пройдя босиком по пушистому ковру, я открыла двухсторчатые двери и попала в гостиную. Тут было так же роскошно и безлико, как и спальни, Только интерьерные украшения и безделушки. Никаких личных вещей хозяев дома или одежды. Это подтверждало гипотезу об отеле. Я тщательно обшарила все скрытные места в поисках кнопок климат-контроля. Телефоны для вызова в номер и связи с администрацией или банального выдвижного телевизора. Знаю, что в подобных стилизованных под классику отелях специально прячут такие вещи в нишах, чтобы не нарушали, так сказать, аутентичность обстановки. Но прятать телефон — это ни в какие ворота не лезет. Я нервно рассмеялась, увидев массивный, по виду из меди, колокольчик. И позвонила в него, тоже больше для смеха, чем рассчитывая на что-то. Каково же было мое удивление? когда немедленно отворились двери, и в гостиную вошел Дарин арт-брат. «Виктория, вы уже проснулись?» – спросил он, сияя улыбкой. «Быстро! Надеюсь, вам понравились комнаты. Смею верить, вы не откажетесь прогуляться со мной и разделить трапезу». «У меня к вам много вопросов», – сказала я, с подозрением оглядывая Дарина. «Мой, вроде как, клиент переоделся». Теперь на нем был белый костюм, состоящий из узких брюк, сорочки с кружевными манжетами и сюртука, а на ногах белые же туфли. Длинные волосы он убрал в низкий хвост, и стали видны золотые серьги с прозрачными камнями в его ушах. Выглядел мужчина эффектно, просто до ужаса непривычно. И если, сидя в офисе, я воспринимала внешний вид как причуду богатого клиента, то сейчас стало тревожно. Я в неизвестном месте. Куда не знаю, как попало. Причем веду себя странно. Почему не насторожилась, не найдя собственного телефона, с которым никогда не расстаюсь? Да я про него даже не вспомнила. Разумеется, Виктория. Я готов рассказать то, что вы готовы узнать, заявил Дарин. Идемте на прогулку. Я покачала головой. Вначале скажите, где мои личные вещи, документы и телефон. Иначе я напишу заявление о том, что вы меня похитили. «О, ваши вещи в чемодане!» — ответил Дарин, не прекращая улыбаться. «Прошу за мной». Он направился в спальню, и я проследовала за ним. Не нравилась мне эта ситуация, и чем дальше, тем больше. Если сейчас не увижу свой телефон и паспорт, впору бежать и искать местную полицию. «Вот тут посмотрите». Дарин держал в руках чемодан и указывал пальцем на фиолетовый кристалл. «Надо нажать сюда». Я, словно завороженная, протянула руку к кристаллу, несколько раз моргнула и почувствовала, как закружилась голова. Вот же дура! В прошлый раз в моем офисе все было ровно так же. Сейчас я снова усну, что ли? А теперь послушай меня внимательно, красавица, заявил Дарин, подойдя ближе. Сейчас ты пойдешь со мной на прогулку. Будешь? улыбаться и всячески демонстрировать, как тебе хорошо со мной. Мы поужинаем, я расскажу тебе о доме, об острове и отвечу на некоторые твои вопросы. Ты забудешь о телефоне, документах, да и о своем мире тебе пока вспоминать не следует. Все ясно? Да, радостно откликнулась я. Умом я понимала, что происходит нечто страшное, но поделать ничего не могла. «Ах да, еще одно», — добавил Дарин, оглядывая меня предвкушающим интересом. «Для всех ты моя невеста. Я могу тебя целовать и обнимать при всех. И ты должна с готовностью подчиняться мне. Все ясно?» «Да», — я кивнула. И что радует, смогла произнести кое-что еще. «При ком это при всех?» «Скоро увидишь», — усмехнулся Дарин. «Кстати, что касается поцелуев». Раз ты теперь во всем мне подчиняешься, будь готова, что наедине я тебя буду не только целовать.